Глава семнадцатая Через несколько минут в дверь раздался стук. Эстер недовольно бросила «Войдите!» и на пороге возникла Джейн Куб, скромно осведомившаяся о своей хозяйке. «Ее светлости здесь нет, она ушла», ответила миссис Осборн. Джейн побледнела, сравнявшись цветом лица со своим белоснежно-чистым фартуком и невольно сделала шаг вперед. «Ушла!» — взволнованно воскликнула Джейн. Эстер резко ответила «Да, ушла к озеру. А что это вы так странно смотрите?» Джейн не стала объяснять странность своего взгляда. Она развернулась и выбежала из комнаты, даже забыв проститься, как положено добропорядочной горничной. Она промчалась через комнаты, чтобы сократить путь к двери, ведущей в сад, пробежала напрямую через клумбы к Липовой аллее. «Лишь бы только мне успеть к мосту до нее!» — молила она на бегу. «Лишь бы успеть! Ох, сейчас сердце выскочит!» Ее не волновало, что садовники провожали ее удивленными взглядами. Она думала только об Амире, скромно потупивший взор, когда слуги рассказывали о бездонном озере и о выражении ее лица, мрачном, но удовлетворенном. И о фигуре в белом, которую она видела вчера вечером на берегу. Липовая аллея казалась невероятно длинной. Но вот, наконец, она увидела в конце ее леди Олдерхерст с ее трогательной маленькой корзинкой для рукоделия, Она шла медленно, однако уже приближалась к мостику. «Миледи, Миледи!» — закричала Джейн на бегу. «Миледи, пожалуйста, прошу вас!» Эмили услышала ее и повернулась. Она еще никогда в жизни не была так поражена. Ее горничная, ее великолепно воспитанная Джейн, которая ни разу не позволила себе ни одного непочтительного или неверного жеста или слова, бежала и криком звала ее, размахивая при этом руками. На лице ее была жуткая гримаса, В голосе слышалась истерика. Эмили почти уже ступила на мостик. Рука ее потянулась к перилам, однако она отступила на шаг и стояла в удивлении, глядя на подбегавшую Джейн. «Что за странный день сегодня?» Она вздрогнула, дыхание перехватило. Через несколько секунд Джейн уже стояла перед нею, все еще сжимая подхваченные на бегу юбки. Она запыхалась и не сразу смогла заговорить. «Миледи», — наконец выговорила она, — «не ступайте на мост, не надо, пока мы не убедимся». «Убедимся? В чем?» Тут до Джейн дошло, как странно она выглядит, как безумна вся эта сцена, и она дала волю чувствам. То ли от того, что ноги ее просто уже не держали, то ли от беспомощности, то ли от страха, но она упала на колени. «Мост», — проговорила она, — «мне все равно, что вы обо мне думаете, все равно, что со мной станет, лишь бы с вами ничего плохого не случилось». Против вас плетут заговор, чтобы все выглядело как несчастный случай. Если вдруг от мостика отвалится кусок, это будет выглядеть как случайность. А там глубоко, там дна вообще нет. Они об этом вчера рассказывали. А она сидела и слушала. А потом вечером я ее здесь застала. Она? Кто такая она? Эмили казалось, что она попала в очередной кошмар. Амира! — простонала бедная Джейн. «У белых против черных никаких шансов нет! О, миледи!» — повторила Джейн в ужасе от того, что выглядит как полная дурочка. «Думайте про меня, что хотите! Но я считаю, что она хочет довести вас до смерти!» Корзинка с шитьем задрожала в руке леди Уолдерхерст. Она тяжело сглотнула и вдруг опустилась на ствол поваленного дерева. Щеки у нее побелели. «О, Джейн!» — растерянно произнесла она. «Я ничего не понимаю». «Как?» «Почему они могут захотеть причинить мне что-то плохое?» Ее невинность была столь глубока, что она считала, будто люди, которым она добра, не могут ее ненавидеть или желать ей зла. И тут она, возможно, впервые испугалась по-настоящему. Она сидела, пытаясь овладеть собой, вцепившись дрожащими руками в корзинку для шитья, и ничего перед собой не видела, потому что глаза ей застилали слезы. «Пригласите сюда кого-нибудь из слуг». — сказала она, погодя. — Скажите, что я не совсем уверена в том, что мост безопасен. Пока Джейн ходила за кем-то из мужчин, она так и сидела, поставив корзинку на колени. В ее добром неповоротливом уме возникали странные мысли. Ей самой они казались недобрыми и бесчеловечными. Может, ее добросердечная, преданная, но невежественная Джейн несправедлива к Амире, потому что ей в последнее время стало казаться, будто Амира за ней следит. Она сама говорила, что ее пугает привычка Амиры появляться как бы ниоткуда. Да и Эстер говорила, что туземные слуги часто смущают этой своей манерой передвигаться бесшумно, как бы крадучись. Но и она, Эмили, побаивалась взгляда этой женщины. К тому же она слышала историю о той девушке из деревни. Она все думала и думала, рассеянно глядя на покрытую мхом землю, и временами чуть не задыхалась от волнения. «Я не знаю, что делать», — призналась она себе. «Если это правда, то что делать, я не знаю». От Дум ее пробудили тяжелые шаги помощника-садовника, рядом с которым семенила Джейн. Эмили посмотрела на приближавшуюся к ней пару. Молодой человек был высоким, с могучими плечами и руками и с простым деревенским лицом. «Мостик такой хрупкий и старый», — сказала она ему. «Я подумала, что он может быть не совсем надежным. Пожалуйста, осмотрите его повнимательней». Молодой человек кивнул, и, присев на корточке, принялся осматривать опоры. Джейн наблюдала за ним, затаив дыхание. Наконец он встал. «С этой стороны все в порядке, миледи», — сказал он. «Но мне надо взять лодку и посмотреть, что там с другой стороны, на острове». Он попрыгал на ближайшем к берегу конце моста. Мостик стоял крепко. «И, пожалуйста, осмотрите перила», — попросила леди Уолдерхерст. «Я часто стою, облокотившись на них и любуюсь закатом». Она запнулась, потому что вдруг вспомнила, как рассказывала об этой своей привычке Осборном. На мостике было место, с которого вид на пронизывающей ветви деревьев в лучи закатного солнца был особенно прекрасен. Она всегда стояла там, облокотившись на правые перила. Помощник садовника осмотрел перила слева и потряс их своими сильными ручищами. — Эти надежные, — сообщил он Джейн. — Попробуй теперь другие, — попросила Джейн. Он попробовал перила обломились. У парня мгновенно сошел с лица летний загар. «Господь всемогущий!» Только и смог он выдохнуть. Он мрачно уставился на леди Уолдерхерст. Сердце у Джейн оборвалось. Она поначалу даже не могла и взглянуть на свою хозяйку, но потом посмотрела. И бросилась к ней. Ее светлость побелела, как полотно. «Спасибо, Джейн», — тихо проговорила леди Уолдерхерст. «Небо сегодня такое красивое, я хотела, как всегда, постоять, полюбоваться закатом. И я бы упала в воду, там, где, говорят, нет дна. И никто бы ничего не увидел и не услышал, если бы не вы. Она схватила и сжала руку Джейн. Она смотрела на аллею, обсаженную высокими деревьями, на аллею, в которой в этот час кроме нее никого не бывало. Как одинока она была, как одинока». Садовник удалился. Выглядел он куда менее уверенно, чем когда появился здесь вместе с Джейн. Леди Олдерхерст медленно поднялась с поросшевым хом ствола. «Не говорите мне сейчас ничего, Джейн», попросила она горничную и побрела к дому. Джейн следовала за ней на почтительном расстоянии. Эмили прошла к себе и прилегла. Доказательств, что это не была случайность, нет никаких. Никаких. Именно это и повергало ее в такой ужас. По мостику давно никто не ходил. Он был старым, да и с самого начала не очень надежным и крепким. Теперь она вспомнила, что Олдерхерст как-то сказал, что его следовало бы осмотреть и укрепить. Она часто опиралась на эти перила, и однажды ей самой показалось, что они стали какими-то немного шаткими. Что она могла сказать? Кого могла обвинить в том, что прогнившая деревяшка сломалась? Она в отчаянии стукнула по подушке. А еще был этот кусок, отвалившийся от балюстрады, тот, который заметила и подобрала Джейн, прежде чем она успела на него наступить по пути на ужин. Но как рассказать мужу или леди Марии или еще хоть кому-то, что она считает, будто благородный английский джентльмен, даже если он и лишился надежды на наследства строит против нее козни? Это все выглядит, как отвратительная мелодрама. Она в ужасе закрыла лицо руками, представив холодное удивление лорда Уолдерхерста и изумленно ироничную улыбку леди Марии. «Она решит, что я истеричка», — в отчаянии воскликнула Эмили. «А он подумает, что я вульгарная, глупая, беспокойная особа с дурацкими идеями, что я выставляю его на посмешище. Капитан Озборн — член его семьи. Кто я такая, чтобы обвинять его в преступлении? И все равно, сейчас я уже была бы в этом бездонном пруду, и никто бы ничего не узнал». Если бы эта история не казалась невероятной ей самой, Если бы она была хотя бы немного уверенней в себе, она бы, наверное, не чувствовала себя такой потерянной и одинокой. Ну, конечно, Амира, которая так любила Эстер, должна была ненавидеть ее соперницу. Ревнивая туземка вполне способна на грязные трюки, которые ее извращенному уму могли казаться правильными, потому что служили благой по ее представлениям цели. Вполне возможно, что капитан Осбор ничего об этом не знает. Подумав об этом, она вздохнула с облегчением. «Ну, конечно!» Он ничего не знает. Это было бы слишком ужасно, слишком опасно. Он не способен на такое отчаянное зло. Но все же, все же, если бы она упала с лестницы и разбилась насмерть, наказали бы только того, кто отвечал за порядок в доме и допустил такую небрежность. Если бы она оперлась о перила и упала в бездонные черные воды, виновата была бы прогнившая деревяшка. Она промокнула платочком, выступивший на лбу холодный пот выхода не было. Зубы у нее отбивали дробь. Они могут быть ни в чем не виноваты или могут затаить в сердцах убийственную злобу. Я ничего не могу доказать и ничего не могу предотвратить. «О, прошу, молю, возвращайся домой!» воскликнула она в отчаянии. В голове у нее оставалась лишь одна четкая мысль. Ей ничто не должно угрожать. Она должна быть в безопасности. Она, наконец, призналась себе, облекла в слова то, о чем прежде не позволяла себе и думать. «Если я сейчас умру», — сказала она с обезоруживающей серьезностью, «он себе этого не простит». А потом произнесла. «Неважно, какой нелепой, вульгарной или глупой я могу показаться, я должна сберечь себя, пока не произойдет то, что должно произойти. Я напишу и попрошу его постараться вернуться домой». Это было именно то письмо, которое попалось на глаза капитану Осборну в стопке другой, ожидавшей отправки корреспонденции. Он взял его, чтобы внимательно просмотреть.